А ведь наш завод крупнейший в крае. Фу ты, нечистая сила. Железнодорожные работы тоже не к черту. Запаздываем? Надо всех гнать. Нет, нет, я с ума сойду. Ты понимаешь это? Милый Прохор, наши дела не так уж плохи. Начала было Нина Яковлевна, но Прохор тотчас же перебил ее. Он говорил быстро, громко, приподнято, с холодным блеском в глазах, с резкой мимикой исхудавшего лица. «Дела не так уж плохо, говоришь?» — спросил Прохор, порыисто распахнул и вновь запахнул халат. «Баба!» И он пристукнул стаканом в блюдце. «А знаешь ли ты, баба, что в двухстах верстах от нас, купчишка малых, выстроил богатый лесопильный завод?» Он ближе железнодорожной магистрали. Доски сразу же вдвое упали в цене. Я несу огромные убытки. А знаешь ли ты, умная твоя голова, что этой воровской компании нарезали 12 тысяч десятин строевого леса из тех запасов, которые я считал своими? Да я этого приперенчего убить готов. Он налево-направо взятки разным чиновникам дает, а я сижу на печке и зеваю. А знаешь ли ты, что на большом потоке московский меховщик Страхеев свою факторию открыл и скупает пушнину у тунгусишек, то есть везде, везде, везде набрасывают мне на шею петлю. Тут поневоле с ума свихнешься. Нину бросила в жар. Все замечания Прохора были верными от слова до слова. Павшим голосом она спросила, кто тебе про все это наврал? Ферапонт, вот кто? Он не врал, он правду говорил и водочки приносил мне, он не станет врать. Ты врешь, вы все врете, а не он. Дайте мне ферапонта пошлите за ним, где он? Прохор водил воспаленными глазами от лица к лицу, напряженно ждал, что станут люди говорить про Ферропонта. А люди были крайне смущены. Люди молчали. Отец Александр бесперечь нюхал табак, сморгался. инокентий Филатович подавленно стопел, моргал за слезившимися глазами. Психиатр курил сигару, пускал дым колечками. Рохор Петрович закинул ногу на ногу, чуть отвернулся в бок, вздохнул и, сожалительно покачивая головой, сказал «Всех твоих правителей и помощников я променял бы на одного инженера, Протасова». Инокентий Филатович опять подавился сахаром, а священник поморщился. «Андрей Андреевич, где ты?» «Отзовись! Я не пожалел бы для тебя полцарства! Я без тебя пропал!» Нина быстро вынула платок, и рука ее еще больше задрожала. «Его... его нет! Его нет!» Сдерживая взволнованные вздохи, твердила она. «Его нет! Его больше никогда, никогда не будет с нами!» «Умер?» — поднял брови Прохор. «Да, умер. По крайней мере, для нас с тобой». Под рыжими усами отца Александра мелькнула едва заметная улыбка. Нина, опустив голову, напрягала душу, чтобы не разрыдаться при всех. «Да-да, я согласен, я согласен», — бормотал Прохор. Ведь я, Ниночка, ты прекрасно понимаешь это, за барышами теперь не гонюсь. Этот мерзавец Приперентьев, ежели и отобрал от меня самый богатый прииск, плевать, плевать в тетрадь и слов не знать. Я его в морду бил, он шулер, а вот Протасова жаль андрей андреевич Рак зарезали. Батюшка, потрудитесь сейчас же отслужить по Нихиду.